Глава двенадцатая Лора вынуждена была признать, что мальчики были невероятно осторожны и внимательны, когда тащили носилки по самой трудной каменистой части тропы, пока, наконец, не добрались снова до широкой мягкой дорожки. Брамбл, похоже, даже во сне осознавал, что ему стараются помочь, и не слишком вертелся. А также ничего не имел против ремня, что его удерживал. Лора ласково гладила его уши, когда могла, и шептала всякие глупости. в основном насчет лицемерных педагогов из «Приключений на воздухе», которые воображали, будто знают, все на свете. А ее мокрые кроссовки чавкали в грязи. Когда они подошли к ферме, Флора стала громко звать Финтона, который как раз вышел накормить кур. Тот помахал рукой и пошел ей навстречу. «Какого черта случилось с Брамблом?» С озабоченным видом спросил он, что-то с ним сотворила Флора. «Я с ним ничего не творила», — с возмущением откликнулась она. Он пытался добраться до водопада. Хотя, по человеческому счету, ему уже лет семьдесят пять не меньше. Он просто идиот. Финтон смотрел на Чарли с некоторой робостью, как заметила Флора. «Привет, Чарли. Жаль, что так вышло. Что там натворила моя сестра?» «Так она твоя сестра?» Спросил Чарли. «Надо же. Вы совсем друг на друга не похожи». «Я вообще-то здесь тоже стою?» Напомнила им Флора. И слава богу, что ты здесь стоишь, ответил Финтон. Она что, действительно полезла в гору в этих сандалиях? Бедный Брамбл. Думаю, это просто растяжение, сообщил Чарли. Скорее всего, к утру он будет в полном порядке. Мальчики осторожно опустили носилки на землю. Спасибо вам, ребята, сказал Финтон. Может, хотите? Чего? уточнила Флора. Финтон сморщился. Я хотел сказать, печенье или пирога, но у нас ведь ничего нет. Прежде в их доме редко случался день, когда не нашлось бы фруктового пирога, ожидавшего случайных гостей. Мальчики с надеждой смотрели на хозяев. «У меня есть пакет бисквитного печенья там, в спальне», неохотно произнесла Флора. Она спрятала это печенье от лабратьев, потому что все еще не доверяла им. «Подождите». «Не стоит беспокоиться», остановил ее Чарли. «Коса... нас ждет там на горе питательный ужин но без сахара у протянул один из мальчиков лора успела заметить что у него не хватает одного переднего зуба тогда ладно а как насчет чашки чая или глоточка спиртного спросил финтон нет я на работе возразил чарли лучше я поведу ребят обратно на холм уже довольно поздно верно согласился финтон «Мне очень жаль», — пробормотала Флора. Мужчины кивнули. «Ну, пока», — сказал Чарли. Но обращался он к Брамблу. Он ласково погладил пса, а потом вместе с мальчиками под моросящим дождем направился обратно к холму. «Ну», — успокоилась после маленькой прогулки, — спросил Хинтон. «В кухне все оставалось по-прежнему, посуду никто не помыл». Еда застыла на тарелках и в кастрюлях. Флора посмотрела на все это и зажмурилась. Она уложила Брамбла рядом с кухонной плитой, и тот, измученный событиями, тут же крепко заснул. А Флора пошла в свою спальню. «Если будешь искать то печенье, так мы с Хэмишем его уже съели», крикнул ей вслед Финтон. «Я люблю бисквиты», — сообщил Хэмиш. «Купи еще, Флора».